Глава 19. Я стоял на месте с ректором на стене и смотрел на огни вражеского лагеря, расположившегося в нескольких километрах от столицы. Наш лагерь же находился практически под крепостными стенами. Перед грядущей битвой возникло своеобразное перемирие. Обе стороны понимали, что предстоит решающее сражение, и обе готовы были его дать. Хотя, честно говоря, я не понимаю такой прямолинейности. Даже если бы барлеонцы взяли город в осаду, вряд ли бы у них что-то получилось. Но не верил я, что они смогли бы взять город. А сидеть в долгой осаде невыгодно. В конце концов, войска с окраин королевства подтянутся. И тогда схватка будет уже на наших условиях. А так, сражаться перед городскими стенами, занятие, как по мне, такое себе но когда я попытался высказать свои сомнения Грейду Диру, тот посмотрел на меня, как на недалекого лопуха. Ну, в принципе, действительно, куда я лезу? Генералом и ректором виднее. Кстати, я так и не поблагодарил тебя, Рагнар. Повернулся ко мне, ректор. За прекрасную демонстрацию. Это действительно впечатляет. И мы заминировали практически все будущее поле боя. Какое интересное слово заминировали. Он словно покатал его во рту, пробуя на вкус. «Да не надо благодарности», — хмыкнул я. «У нас с вами цели совпадают». На что ректор лишь хмыкнул. «Вы не расскажете последние новости?» — спросил я его. «Слышал, там какая-то загадочная эльфийка завтра подойти должна. И в битве участвовать будет». Никто о ней толком ничего не знает, лишь какие-то страшилки рассказывают. «Ну, все внимание сосредоточено на главном войске», согласился со мной ректор. «А та самая эльфийка, о которой ты говоришь, имя ей Маргана, невесело усмехнулся он. «Это третий из наших главных врагов магистров после орка и гнома. И что ты слышал о ней интересного?» Он с любопытством посмотрел на меня. Да, немного, пожал я плечами. Захватила Мерн, используя какую-то страшную растительную магию. Разгромила войска северных графств при форсировании на реке Теннесса, уничтожила одноименную деревню каким-то невероятно жестоким образом, после чего народ просто побежал в столицу. Ну, а так как ей противопоставить аспийцы ничего не могли, она спокойно двинулась к столице правда, избегая, насколько я понимаю, сражений, в общем, совершенно сумасшедшая. «Браво, Рагнар!» — одобряюще произнес Грейдир. «Ты и сам практически все рассказал. Если ты сделал такие выводы на основании слухов, то, к моему удивлению, слухи правдивые. Все было так, как ты говоришь, за небольшим исключением. Она далеко не сумасшедшая. Она изгой, Рагнар. В Анейрасе такие не уживаются. Она не хочет следовать эльфийской морали, она сама устанавливает себе правила. Эльфы очень редко идут в гильдию наемников, так что это скорее исключение из правил. Она хитрый и опасный враг. И уж точно в своем уме. А магия? Мы вообще мало знаем о магии эльфов. Они не вмешиваются в людские войны и ведут достаточно закрытый образ жизни. Но мне кое-что известно. Да, ее магия невероятно сильна, но у нее есть один минус. Для того, чтобы пользоваться магией растений, нужны сами растения и лучше деревья, хотя можно воспользоваться и речными, как было с Теннесом. Чем дальше эльфийка от леса, тем слабее ее магия. Вокруг столицы, конечно, имеются леса, но не так близко, как ей бы хотелось. К тому же, битва произойдет на поле, а лес в другой стороне. Тем не менее, она может доставить много проблем. Но это моя с Люциусом забота. К тому же, пока она не сталкивалась с настоящими соперниками. Гном тоже наша проблема. Твое же изобретение должно нейтрализовать орка. На нынешний момент, по моему мнению, это самый опасный противник. Мы против него бессильны. Магия против него бессильна. Его, конечно, можно остановить, но потери будут огромные. Я понял, кивнул ректору. Надеюсь, что поможет. Спасибо за рассказ. Да не за что, махнул тот рукой. Иди отдыхай. Завтра у нас долгий и опасный день. «Надеюсь, ты сам в бой не полезешь?» «Ты нужен нам, Рагнар. И без тебя есть кому сражаться. Может, я вам и нужен?» — хмыкнул я. «Но вы же сами прекрасно знаете, что маг развивается только в бою». «Знаю», — неохотно согласился мой собеседник. «Но могу вам пообещать, что напрасно я рисковать не буду, обнадежил я его. У меня еще много планов, и погибнуть сейчас не входит в них». «Надеюсь», — кивнул ректор. «Иди». «Я еще хотел спросить. Когда мы с вами впервые встретились, вы находились на ступени мастера. Потом в бою с монстрами вы появились как эксперт. А сейчас в войне вы сражаетесь, находясь на ступени магистра. Я не понимаю, как это возможно», — задал я давно интересующий меня вопрос. «Это все мое искусство. Я могу понижать свою ступень на два пункта, Излучая более слабую ауру и тем самым накапливая больше магической энергии. Довольно редкое искусство, прошу заметить. Улыбнулся Грейдир. Получив ответ и бросив последний взгляд на ночной пейзаж, освещаемый огромным диском полной Луны, я спустился со стены и направился в предоставленный нам с Аланом дом. Да, Наким первый расстарался. Хорошо иметь короля в друзьях. Тем более основной лагерь расположился за стенами города. В самой столице такую армию просто невозможно было бы разместить. Я подошел к дому, который располагался не так далеко от городских стен. Среди окружавших его покосившихся халуп, составлявших основные жилые дома этих городских окраин, смотрелся он как дворец. Также я с удивлением увидел, что тот окружен кольцом королевских гвардейцев. Они меня и остановили, когда я попытался пройти к дому. «Кто?» — был коротким вопрос. Живу я здесь», — не менее коротко постарался ответить я. «А вот вы, какого мелика, все окружили здесь?» «И как ты это докажешь?» Закованный в латы офицер не слушал меня, судя по всему, совершенно. Я уже хотел достойно ответить, но вдруг передо мной появился Шеннон. Да, новоиспеченный глава королевских гвардейцев посмотрел сначала на меня, а потом на гвардейца, который под его взглядом немного смутился и отступил на шаг. «Что тут происходит?» — тихо осведомился маг. «Он хотел пройти, говорит, что тут живет, но доказать это не может». «А как я докажу?» — с любопытством спросил я. «И что тут вообще происходит? Ты прекрасно знаешь, что это за дом и кто его нам выделил». Может, мне сразу к Анакиму пойти? нахмурился я. Не горячись, хмыкнул Шеннон. Просто у вас гости. А, протянул я, тогда все ясно. Пропустишь? ехидно посмотрел я на мага. Пропущу, конечно. А в доме меня ждал, понятно, не только Алан. В центральном зале за столом разместились Келли, Алан, Анаким и Алия, что-то горячо обсуждающее между собой. «Все оставшиеся мои друзья». Я поприветствовал их, и сразу наступила тишина. «Рагнар», — улыбнулся Анаким, — «мы тебя ждали». «Я рад», — ответил, присаживаясь за стол рядом с Алией. Кстати, на столе стояли кувшин и кружки, а из еды большое блюдо с жареным мясом. «У нас гости, Аллан?» — спросил я, накладывая себе на тарелку мясо. «Кстати, тарелка для меня была оставлена». Приятно, когда о тебе заботятся. И да, чего это ты, Ваше Величество, окружил дом? Не как нападение врагов ожидаешь? Да это не моя идея, нахмурился король. Шеннон настоял. Сам знаешь, какое сейчас время. Ну, понятно, переживает, согласился я. Все произошло внезапно, ответила Наким. И я решил вас собрать всех. Завтра сражение что будет потом неизвестно. Ясно, кивнул я. «Ну, это хорошо. А то без тебя мы бы точно не встретились. Значит, сегодня гуляем?» «Можно сказать и так», — хмыкнул король. Я еще раз внимательно посмотрел на присутствующих. Сразу было заметно, что они все чувствуют себя, мягко говоря, не в своей тарелке. Ну да, они привыкли к одному анакиму. Но сейчас это король, и воспринимать его так, как это было в Академии, было проблематично. Пришлось мне взять дело в свои руки, раз никто больше не мог. Даже Келли с ее аристократическим прошлым. В результате моих усилий все выпили, потом еще, а потом расслабились. В их глазах Анаким из небожителя вновь превратился в обычного студента академии. И вроде начал оттаивать после гибели сестры. Но наша пирушка продолжалась, увы, недолго. Через час после моего прихода в зал заглянул Шеннон. Ваше Величество, извините, нам пора. Ладно, ребята, мне пора. Рад был всех вас видеть. Надеюсь, завтрашний день станет для нас днем победы. Подняв кубки на прощание, мы проводили принца и остались вчетвером. Но как-то продолжать застолье совсем не хотелось. В результате мы разошлись по комнатам. А ночью мне вновь приснился сон. Я стоял в поле и целился в дерево, создавая плетение огненного взрыва. А рядом находился дед, который следил, чтобы я делал все правильно. Когда в очередной раз огненный сгусток красного цвета вырвался из моих рук, дед сказал, «Ирос, на сегодня все. Ты можешь отдохнуть». «Но, деда, я могу еще», — возмутился десятилетний я. «Ирос, ты так истощишь свои запасы энергии». «Кроме тренировок нужно уметь отдыхать». «Ладно», — вздохнул я. «Лучше давай расскажу тебе о кое-чем интересном», — хитро ухмыльнулся дед. «Что ты знаешь о жрецах первобытных?» «То, что они служат первобытным, и то, что к ним очень уважительно относятся». «Это да. Но слышал ли ты когда-то о жреческой магии?» — прищурился дед. «А разве у них есть особая магия?» – удивился я. «Есть и еще какая!» Жрецы способны использовать магию невероятных масштабов и запредельной мощи, но всему есть своя цена. Применение одного такого невероятного заклинания обходится жрецу слишком дорого, ведь тогда он откатывается назад в ступенях. Магистр в один момент может откатиться до начальной ступени, так что жреческую магию используют крайне редко и только в самых безвыходных ситуациях. Ого, жертвовать всем своим развитием ради одного заклинания? Поразился я масштабом этого вида магии. Но ответа на эти слова я не услышал. Сон растаял, превратившись в обычный без видений. Утром меня разбудил Алан. Мой друг уже был полностью одетым и готовым, как он сказал, к бою. И это, когда на улице было раннее утро. Пришлось мне объяснять ему, что он слишком торопится. Но вроде понял, поэтому спокойно позавтракав, мы отправились в военный лагерь. Выйдя из городских ворот, столкнулись с несколькими студентами-аристократами, и которые тоже шли к нему. Среди них я увидел Виконта Майера. Покосившись на моего друга, я понял, что он тоже его увидел, но никак не отреагировал. Что ж, я ответил легким кивком на кивок Виконта. Это дело Алана. Так вот, в молчаливой компании мы добрались до лагеря. Кстати, только аристократам и особо избранным студентам разрешалось ночевать вне лагеря. Но понятно, что с таким другом, как Инаким, мы сразу попали в список избранных. В лагере мы отправились к своим. После той самой битвы с минами все узнали, благодаря кому была достигнута та победа. И это при том, что ректор говорил все секретно. Однако, как обычно, нельзя абсолютно все скрыть. Да, слава Мельтосу они лишь узнали, что я участвовал в их создании, так что часть славы незаслуженно досталась рендаром. Но перепало и мне. Теперь студенты смотрели на меня кто с восхищением, кто с уважением, а кто и со страхом. Да, поднял я свой авторитет неплохо. Лейт, к примеру, лично поприветствовал меня. Он, по-моему, даже и не знал, как со мной обращаться. Вроде парень студент, но с командирами на короткой ноге. И не прикрикнешь. Вот Алан совершенно понятный парень. Его сразу в строй. Кстати, о строе. Через полчаса после нашего прибытия войско начало строиться, а у меня заработал переговорный амулет. Я же теперь популярная личность. И на генерала Кромта настроен и на ректора, и даже на Люциуса Сорендара. На этот раз со мной связался генерал. «Ты на месте? В лагере?» — осведомился он. «Да, в расположении своего отряда», — ответил я, отойдя чуть в сторону под любопытными взглядами студентов. «Иди к штабной палатке. Она на холме справа от тебя, ты увидишь. Ты нужен здесь». «И про мины забыл уже?» «Но я же показывал», — удивился я. «Их может кто угодно активировать. Амулет я настроенный дал». «Нет, кто угодно не подойдет. Лично сам будешь делать все. Я доверяю только тебе». «А также только ты можешь применять свое новое оружие таким образом». Мы поставили вдоль фронта десяток баллист так, чтобы каждая могла покрыть определенный сектор обстрела. За ними, перед самыми крепостными стенами, разместили дальнобойные катапульта, усиленные магией. Все это заряжено снарядами, что наклепали рендары, как ты там их называл? Гранаты? Да. Вот, гранат у нас достаточно много. Будет сюрприз для врагов. И будем охотиться за этим анваром черным так что ты будь наготове». «Буду», — подтвердил я. «Остальное подробнее при встрече. Иди ко мне». Я предупредил Лейта, что, мол, начальство вызывает, сказал пару ободряющих слов Аллану, который немного приуныл, поняв, что я покидаю отряд, и направился к тому самому холму, на котором располагался штаб. Найти его было нетрудно, так как на нем возвышалась уже знакомая мне вышка. На ее ориентир я вообще-то и шел. При подходе к холму меня попытались остановить солдаты, которые окружали его, но, видимо, узнав, пропустили. А когда я поднялся на сам холм и подошел к вышке, меня уже ждал генерал. Рад видеть тебя, Рагнар, улыбнулся он мне. Но «Ну, не дать, не взять добрый дядюшка. Пойдем наверх, там враг тоже начал построение. И, кстати, на этот раз у нас с тобой будет щит, защищающий не только от случайных попаданий, но и от падения. Так что, если грохнешься вниз, ничего себе не отобьешь. Это у него юмор такой, да? Тем не менее, я вежливо улыбнулся. А затем последовал уже знакомым мне подъемом по хлипким лестницам на смотровую площадку. И вновь передо мной, как на ладони, открылось поле боя. На этот раз впереди лежала широкая равнина. В километрах в двух от нашего строилось вражеское войско. Как раз перед минным полем и врагов было много. На мой взгляд, очень много. «Мы же уничтожили при Савере половину их армии», недоумевающе спросил я у стоящего рядом генерала. «Но теперь их гораздо больше». «Ты прав», — кивнул тот. «Помимо подкреплений, которые подошли к основному войску, вчера в него влилась та самая эльфийка, а у нее потерь практически не было». И он нахмурился. Эти сволочи мелих их задерии умудрились прорвать блокаду шахты. В результате наши силы, блокирующие ее, практически уничтожены. А к войску присоединился вражеский отряд, пусть и небольшой, зато очень мощный, во главе с Селином, тем самым наемником гномом-магистром. Так что теперь у противника перевес более существенный, как в магах, так и в обычных солдатах, больше, чем в два раза. Положение очень тяжелое. Как ни странно это звучит, надежда на твои мины и прочие изобретения, Рагнар. Понятно, что мы всегда можем отступить в город, но тогда это будет равносильно поражению. Удержать его мы сможем, но страну потеряем. Враг будет хозяйничать Васпи, как он захочет. Остается надежда на южные графства, которые сейчас собирают войска. Северные-то уже обескровлены. Но это все призрачные планы, так что все решится в этой битве. А если считать, что у них три магистра? Но у нас тоже два магистра, и Сиегил еще, и Мельтос за нас, — осторожно заметил я. Надеюсь, что он нас не оставит в беде, — кивнул генерал, но что-то в его голосе я не услышал уверенности. Вот это плохо. Верьте, генерал, верьте, и он нам поможет. «Тогда победа будет за нами». «С ума сойти», — покачал головой кромт. «И это мне говорить зеленый новобранец?» «Эх, молодец, Рагнар, всегда будь таким». «А сейчас, у тебя все нормально со связью и активацией мин? Проверь». «Да, все нормально», — успокоил я его. Воспользовавшись тем, что генерал отошел и стал отдавать распоряжение в свой переговорный амулет, я рассматривал открывшееся мне поле боя. Все было очень похоже на сражение, которое я наблюдал у Савера. Ровные ряды барлеонцев вытянулись по всему фронту. Сразу было видно их численные преимущества по сравнению со спийцами. Да и смотрелись они внушительней. Длинные ряды солдат, ощетинившиеся копьями, а за ними неровные цепочки, как я понял, магов. Еще дальше я тоже увидел катапульты и баллисты но ну и на флангах, как обычно, закованная в железо конница. Смотрелось все это по сравнению с нашей армией угрожающе, но у врага не было мин. Я посмотрел на аспийское войско. Построение его было примерно таким же, как и у барлеонцев. что не говоря о в этом оба королевства следовали традициям. Я саркастически хмыкнул. В свое время я прочитал у деда немало книг про известных полководцев земли и сейчас понимал, что любой из них без проблем победил бы в сражении с армией королевств нашего мира, невзирая на численность, только потому, что у тех полководцев была способность принимать нестандартные решения, которые, похоже, совершенно отсутствовала, что у Кромта, что у тех, кто командовали нашими противниками. От этих невеселых мыслей меня отвлекло войско барлеонцев, которое двинулось навстречу к нам. Началось. Хрипло констатировал факт, генерал, вновь оказавшийся рядом со мной. Следи внимательно. Я кивнул, отметив, что противник начал медленно заходить на минное поле. Что ж, на этот раз мин у нас было больше, гораздо больше, чем во время сражения в Савере. И сейчас барлеонцы все глубже и глубже забирались в ловушку. Но тут произошло то, чего никто не ожидал. Вражеское войско внезапно остановилось. И в следующий миг на поле перед ним обрушились заклинания магии Земли. Целые пласты ее взлетали вверх, и на них обрушивалось море огня, а по всему фронту загремели взрывы. Бесполезные для нас и не страшные для врага взрывы. Что происходит? Повернулся ко мне генерал, и в его голосе я услышал панические нотки. Враг оказался не таким глупым, как мы думали. Они учатся на своих ошибках. Хмуро заметил я и активировал все мины.